Глава 1257. Старший брат. Голядя на Чин Цензэ Ван Бол молчал. У каждого свое Дао. Если кто-то хочет стяжать Дао или ради него пожертвовать жизнью, никто не имеет права судить этот выбор. Вдобавок на таком уровне культивации это не только поиск Дао, но и стремление реализовать цель жизни. Все-таки ему нужно сделать решающий шаг, дабы взглянуть на звездное небо на той стороне. Увидеть реальный мир, узреть результаты всех этих лет культивации, узнать, что он на самом деле ищет и каково его дао. По этому вопросу Ван Буолэ испытывал противоречивые чувства. Но вместо тысяч слов у него в голове прозвучал лишь тихий вздох. «Младший брат, можешь снова назвать меня старшим братом?» Увидев борьбу на лице Ван Буолэ, губы Чэнь Цэнзы тронули тень улыбки. Очень теплые улыбки, он понимал, что там, за чертой, Могло произойти все, что угодно. Не факт, что там его ждет смерть вместе с гибелью Дао. Он не страшился смерти, ни о чем не сожалел, кроме одного: ему хотелось еще раз услышать слова, от которых у него теплело на душе. Слова, которые позволяли ему почувствовать, будто ему было ради чего жить. Гибель наставника поставила точку на их отношениях, связывающие хузы были разорваны. Ван Бола уже очень давно не называл его старшим братом, поэтому он и хотел услышать эти два слова перед уходом. Ван Боле приоткрыл рот, но слова почему-то застряли в горле, в итоге он так ничего и не сказал. Вместо этого он резко ударил себя ребром ладони в центр лба, от его удара его всего затрясло. Весь темный ци вокруг забурлил, звездное небо, казалось, завибрировало, к вибрации вскоре примешалась аура Ван Бола. С ее появлением позади него возникли фантомы предыдущих жизней. Сначала громадный божественный факельщик, потом живой мертвец, следом волшебный клинок, далее сосредоточие ненависти и, наконец, белый оленёнок. Величественная аура фантомов прошлых жизней становилась все сильнее и сильнее. Каждый таил в себе безграничную силу, любой мог распороть пустоту звездного неба и смести все преграды со своего пути. С ростом культивации и углублением постижения пяти элементов фантомы прошлых жизней тоже становились сильней. Извержение колоссальной энергии всколыхнуло все звездное небо. Ван брала слегка поклонился, при этом он стал медленно складывать ладони вместе. Хоть он и должен был это сделать, давалось ему это явно непросто. Однако его руки совершенно не дрожали. По мере сближения ладоней фантомы прошлых жизней медленно накладывались друг на друга. Когда его ладони соприкоснулись. Пять фантомов объединились в клубок хаотичной энергии, который принял форму дощечки из черного дерева. В отличие от прошлых случаев, когда Ван Боло демонстрировал свое истинное тело, эта дощечка была не иллюзорной, а настоящей. Правда, даже с нынешней весьма достойной культивацией, Ван Боло не мог полностью явить ее. Ему удалось материализовать лишь 10%, а остальные 90% были иллюзией. Пусть дощечка из черного дерева была реальной лишь на 10%, Но ее появление вызвало приход ужасающей ауры, настолько массивной, что она накрыла весь мир каменной стелой. Глава до «Школы Семь Духов» в святом домене отступнического учения удивленно выгнул бровь, а потом помрачнел. В запретной зоне секты Звездолуни на утёсе подле водопада в позе лотоса сидел Патриарх. Он открыл глаза и посмотрел в звездное небо. «Уже совсем скоро», — пробормотал себе под нос Патриарх секты. Аура позади Ван Буэлэ тем временем стала более грандиозной, Все его тело превратилось в восток, отчего весь мир каменный стыл и заходил ходуном. Все живое во всех уголках мира почувствовало нестерпимое желание пасть ниц. Чейн Цэнзэ находился к нему ближе всех, поэтому принял на себя удар первым. Могучая аура ничуть не уступала его собственной. Ему даже пришлось попятиться на несколько шагов. С ярким блеском в глазах он посмотрел на Ван Буэлэ дощечку из черного дерева. Он знал о его происхождение, но одно дело знать и совсем другое увидеть все собственными глазами. Увиденное произвело на него впечатление. Догадавшись, что задумал Ван Бола, на его лице отразились сложные эмоции. Младший брат, ты. Не успел он закончить, как Ван Бола развел ладони. Правой рукой он потянулся к материализованной им дощечке из черного дерева, а потом без лишних слов схватил ее и попытался разломить. От натуги у него на шее и лбу вздулись вены. Ценой неимоверных усилий ему удалось отломить маленький кусочек размером с палец от той части дощечки из черного дерева, которая была материальной. Это была лишь одна сотая дощечки из черного дерева, но из-за ее немыслимого высокого статуса даже такой крохотный кусочек являлся великим сокровищем, попирающим небеса. Дощечку не может уничтожить силы извне, только он сам, поэтому ему и удалось отломить от нее кусочек. Разумеется, последствия этого решения будут крайне серьезными. Колебания ауры Ван Буала стали чрезвычайно сильными, а сам он побледнел. К счастью, эффект не был перманентным, дерево обладало силой регенерации, поэтому с достаточным количеством времени и удачей Ван Була вполне мог восстановиться. Сейчас он без колебаний схватил деревянную палочку. Посмотрев на Чин Санзы, он бросил ее прямо тому в руки. Это все, что Ван Була мог сделать. Он не мог просто стоять и смотреть, как Чен Санзы уходит во внешний мир. Он чувствовал тающуюся там опасность, поэтому отдал ему часть дощечки из черного дерева. Ключевая способность палочки заключалась в подавлении судьбы. Если использовать ее на себе, то она могла подавить божественную душу, но так лишь казалось, на самом деле она ее защищала. Если в итоге его вылазка закончится провалом, быть может, даже после коллапса божественной души удастся сберечь истинный дух и оставить возможность для регенерации. Чэнь Сэн Дзэ взмахом руки вернул палочку Ван Боле. «Младший брат, мне это не нужно. Я не дарю ее тебе, а даю на время. Не забудь вернуть ее. Ван Боле движением кисти отправил палочку Чэнь Сэн Дзэ. Спустя какое-то время тот тихо вздохнул. Крепко сжав деревянную палочку, он внимательно посмотрел на Ван Боле, а потом внезапно сказал. «Младший брат, если после моего ухода звездное небо однажды окрасится валой...» Значит, у меня ничего не вышло. Кровавое звездное небо — это результат трансформации моего дао крови В нем будет находиться прядь божественной воли, в ней ты найдешь послание от меня. Прощай, младший брат. В мире каменные столы и жизнь и смерть, как и Ниян. Весь мир так устроен. Есть свет, а есть тьма. Знаешь, почему наставник взял в ученики только нас двоих? Некоторые вещи я делал, дабы не отягощать тебя ни тяжелым знанием, ни бременем. «Если я потерплю неудачу, значит старшему брату не достало умения. Дальше тебе придётся идти одному, младший брат. Прощай». Чейн Сэнзы продолжал смотреть на Ван Буэлэ, который стоял с опущенной головой. Казалось, он чего-то ждал, но так и не дождался. Его глаза как будто потускнели. Чейн Сэнзы зажигал к пустоте, шаг за шагом, печальный, одинокий. Когда он уже был готов исчезнуть, Ван Буэлэ резко поднял голову, Никогда в жизни он не кричал так громко. Старший брат, возвращайся живым! Чейн Цензе вздрогнул. Наконец он услышал два заветных слова. Он не стал оборачиваться, но эхо его заливистого смеха еще долго гуляло среди звезд. В этом смехе не было сожалений, были лишь беззаботность и упрямое желание добиться своего. Еще один шаг. Он шагнул в пустоту.